Амин. Телефон Захара подал сигнал. Он посмотрел на экран. Губы его сжались. "В чём дело?" спросил я сразу же. Он мотнул головой. "До автобусного парка оставалось всего ничего". Вдруг подумалось, что в нашем городе места нет даже для того, чтобы можно было открыть для себя что-то новое. Никогда не бывавший на автобусной станции, я знал, где она. И все же свой край я любил, как и людей, живущих тут. Захар опять проверил мобильный. «Кое-что для вас!» Я кивком велел продолжать. «Ваша жена прислуживала в питомнике. Никаких связей с клиентами», — сказал он многозначительно. Многозначительным был и его взгляд. «Хочешь сказать, она не была шлюхой?» «Нет, она принимала девушек, помогала привести их в товарный вид и помогала в содержании. А Аверин лично за ней приглядывал. Я поглубже втянул носом воздух. Прикрыл глаза, потер двумя пальцами переносицу. На колени мне опустилась бутылка с водой. Весьма кстати. После нескольких глотков стало легче. Я не помнил, когда в последний раз простая вода казалась настолько сладкой. В горле пересохла. Дрянь, которой напоила меня Сабина, давала о себе знать. В висках ныло, сидеть и то было трудно. Но о том, чтобы остаться в доме, не могло быть и речи. Вернуть ее, посмотреть в глаза и получить ответы на вопросы, сформулировать которые я пока что не мог. Вот чего я хотел. Главное — вернуть.